Когда шаги удалились, она взяла чашку и ложку, вымыла их в раковине, а затем прилегла вздремнуть. Почему бы ей не отдохнуть после длительной прогулки? Когда она проснулась, уже стемнело. Она открыла банку с бобами. Когда придут деньги, надо будет купить новый консервный нож. Поем, почитаю Библию, освещение в комнате лучше, чем я ожидала, а затем она ляжет спать. Не забыть, завтра и следует... Принять ванну. Среда. Похоже, это система. Ровно в 9.00 меня опять разбудил тот старикашка. Он хромал в ванну. У него надсадный кашель, словно его тошнит. Может, как-то переставить кровать, чтобы не лежать головой к стене. Но когда я прикинула размеры и форму комнаты, сразу поняла, что это единственно возможное место для кровати. Досадно в самом деле. Интересно. Когда она сама кашляет, это воспринимается совершенно по-другому, нежели когда кашляют другие. Если старик будет так сильно кашлять, он выкашляет из себя все внутренности. Наверное, стоит пожалеть человека. Сегодня он снова занимал ванную целых полчаса. Позднее, когда она встала, оделась и спустилась к холодильнику за молоком, старик уже разобрал почту. На каждом углу стола по письму и одно в центре. Напомню ей чиркнуть уведомление о смене адреса. Утром в ванную несколько раз заходила женщина с двумя голосами. Вроде бы ополаскивала над раковиной ведра или кастрюли, и я опять слышала высокий голос и резкий шепот. Разговаривать с собой — дурная привычка. После ланча она пошла сполоснуть тарелку и чашку и заметила, что в сливе застряли картофельные очистки — Позже я сказала ей, что пора мыться. Она хотела увильнуть, потому что в ванной прохладно. Но я никогда не устаю повторять, что чистота — залог здоровья. Она закрыла дверь на защёлку, я заставила её встать перед ванной на коленке и посмотреть внимательно. В сливе я нашла волосок и катышки. На прежнем месте ванной пользовалась она и ещё одна девушка — Та работала на фабрике и стирала в ванной чулки, а потом оставляла их сушиться на вешалке для полотенец. Есть в этом что-то отвратительное, когда пользуешься ванной не одна. Ей всегда кажется, что сиденье унитаза теплее, чем следует, и должна заметить от одной мысли, что чистишь зубы над раковиной, которой пользуются чужие люди, от одной только мысли становится неприятна. Я сказала ей, что скоро наступит день, и у нее снова будет своя ванная, но, кажется, она мне не поверила. Надо, чтобы она купила новый флакон антисептика, этот почти пустой. Вода была горячей, и она с удовольствием приняла ванну, хотя в собственной ванной было бы приятнее. Несколько раз за дверью кто-то нервно прохаживался. Хозяину бы следовало оборудовать еще одну ванную, пускай она идет место в подвале. Я, конечно же, напомнила ей сполоснуть ванну. Хозяин держит тут специальную губку и банку чистящего средства. Значит, хотя бы он всё правильно понимает. Сегодня она также постирала нижнее бельё и повесила его сушиться над обогревателем. Четверг. Сегодня утром шёл дождь, я вижу в окне задний двор и растаевший снег. Если будет так же тепло, придётся переложить масло в холодильник. Дав сих пор в шкафчике было достаточно прохладно. Старик просто невыносим. Меня уже бесят все эти его выходки в ванной. Я чувствую, он не хочет, чтобы она жила в этом доме. Он пытается выжить её отсюда. Сегодня он полоскал рот. Ужасное отвратительное бульканье. Надо с ним поговорить, он должен понять, что я этого долго не вынесу. Ей важен покой, ей нужно высыпаться. Он ведь может все это проделывать в собственной комнате, где его не слышно. Я заставил ее черкнуть хозяину записку насчет запаха в холодильнике. Но вечером, хотя записку и забрали со стола, холодильник все еще не помыли. Ну и люди. Женщина с двумя голосами по-прежнему не дает мне покоя. Сегодня она принимала ванну. Мне уже чудится, что там и впрямь два человека. В ванной очень громко плещется, но, судя по шагам, выходит и заходит только один человек. Шепот усилился, он почти на грани истерики. Второй голос всё такой же монотонный. Еда заканчивается. Сегодня она доела горошек и допила молоко. Скоро опять идти в магазин. Я надеюсь, дождя не будет. Ботинки у неё совсем износились. Я с ней соглашусь. Промокшие ноги это Мало приятно и вредно для здоровья. Пятница. Сегодня она столкнулась на лестнице с стариком после утренней процедуры в 9:00, а сегодня это было особенно отвратительно. Старик ещё имел наглость ей улыбнуться, будто не понимает, что я живу рядом с ванной, хотя наверняка слышал, как она ходит по коридору. За его наивной улыбкой кроется какое-то злорадство. Я сказала ей, чтобы в ответ не улыбалась. И она нахмурилась и еще сильнее поджала губы. Ничего, даром ему это не пройдет. Сегодня в сливе я нашла вареную макаронину. Это дело рук женщины с двумя голосами. Должно быть она иностранка. Кто бы она ни была, никакой культуры. Суббота. Сегодня перед обедом она снова ходила в магазин. Я решила, что она может не надевать шарф, выглянуло солнце. Снег почти сошёл, но до настоящей весны ещё обязательно случится метель. Пока она шагала по улице, я размышляла о старике. Надо что-то делать, это ясно, и делать быстро. Только я не стану передавать записку через хозяина, тот явно не внушает доверия. Холодильник так и стоит непомытым. Если она переложит туда масло, оно обязательно пропахнет. Может, и на подоконнике достаточно прохладно. Она опять купила пакет молока, еще упаковку сосисок и банку консервированного тунца для разнообразия, хотя тунец довольно дорог. Я взяла четверть фунта сыра и пакет коричневого риса. Нужно следить за рационом, чтобы получать витамины. Когда придет пособие, она купит апельсинов. Она купит апельсинов. На этот раз она прошла через другую кассу, и не было никаких проблем. Я подумала, что не стоит говорить с ним лично. Он просто обидится или притворится, будто не знал, что будет её, или скажет, что никто не имеет права допытываться, чем он занимается в ванной. Он как-нибудь доувельнёт этот разговор, и каждое утро будет продолжаться то же самое. Я всё думаю про его режим. Почему он всегда так пунктуален? И что будет, если нарушить его распорядок? Похоже, все в доме уже смирились, что с 9:00 до 9:30 ванная в его распоряжении. Во всяком случае, до 9:00 туда никто не заходит.